Шоковая терапия. Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом, и в самодельной крупорушке, большой консервной банке с пробитым дном на манер сита, можно было приготовить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горячим месивом заглушать, утешать голод. Еще тогда он думал над одним простым вопросом. Крупные обозные материковские кони получали ежедневно порцию казенного овса, вдвое большую, чем приземистые косматые якутские лошаденки, хотя те и другие возили одинаково мало. Ублюдку першерону Грому засыпалось в кормушку столько овса, что хватило бы пяти якуткам. Это было правильно, так велось везде, и не это мучило Мерзлякова. Он не понимал, почему лагерный людской паёк, эта таинственная роспись белков, жиров, витаминов и калорий, предназначенных для поглощения заключёнными и называемая котловым листом, составляется вовсе без учёта живого веса людей. Если уж к ним относятся как к рабочей скотине, то и в вопросах рациона надо быть более последовательным, а не держаться какой-то арифметической средней, канцелярской выдумки. И эта страшная средняя в лучшем случае была выгодна только малорослым, и действительно малорослые доходили позже других. Мерзляков по своей комплекции был вроде першерона грома, и жалкие три ложки каши на завтрак, только увеличивали сосущую боль в желудке. А ведь кроме пайка, бригадный рабочий не мог получить почти ничего. Все самое ценное — и масло, и сахар, и мясо — попадало в котел вовсе не в том количестве, какое записано в котловом листе. Видел Мерзляков и другое. Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего. Щупленький интеллигент все же держался дольше, чем гигант клужанин, природный землекоп, если их кормили одинаково в соответствии с лагерной пайкой. В повышении пайки за проценты выработки тоже было мало проку, потому что основная роспись оставалась прежней, никак не рассчитанной на рослых людей. «Для того, чтобы лучше есть, надо было лучше работать, а для того, чтобы лучше работать, надо было лучше есть». Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они первыми доходили, что вызывало всегда замечание врачей. Дескать, вся эта Прибалтика послабее русского народа. Правда, родной быт латышей и эстонцев дальше стоял от лагерного быта, чем быт русского крестьянина, и им было труднее. Но главное все же заключалось в другом. Они не были менее выносливы, Они просто были крупнее ростом. Года полтора назад случилось Мерзлякову после цинги, которая быстро свалила новичка, поработать внештатным санитаром в местной больничке. Там он увидел, что выбор дозы лекарства делается по весу. Испытание новых лекарств проводится на кроликах, мышах, морских свинках, а человеческая доза определяется пересчетом на вес тела. Дозы для детей меньше, чем дозы для взрослых. Но лагерный рацион не рассчитывался по весу человеческого тела. Вот это и был тот вопрос, неправильное решение которого удивляло и волновало Мерзлякова. Но раньше, чем он ослабел окончательно, ему чудом удалось устроиться конюхом, туда, где можно было красть у лошадей овес и набивать им свой желудок. Мерзляков уже думал, что перезимует, а там, что Бог даст. Но вышло не так. Заведующий каннибазой был снят за пьянство, и на место его был назначен старший конюх, один из тех, кто в свое время научил Мерзлякова обращаться с жестяной крупорушкой. Старший конюх сам поворовал овса немало и в совершенстве знал, как это делается. Стремясь зарекомендовать себя перед начальством, Он, не нуждаясь уже в овсяной крупе, нашел и собственноручно разломал все крупоружки. Овес стали жарить, варить и есть в природном виде, полностью приравнивая свой желудок к лошадиному. Новый заведующий написал рапорт по начальству. Несколько конюхов, в том числе и мерзляков, были посажены в карцер за кражу овса и направлены с конебазы туда, откуда они пришли, на общие работы». На общих работах Берзляков скоро понял, что смерть близка. Его шатало под тяжестью бревен, которые приходилось перетаскивать.